Варенуха вздрогнул от удивления. «Алло!» «Простите, — оправившись, начал Варенуха, — я побеспокоил вас вот почему. а Вы не знаете ли, где товарищ Лиходеев?» «Его нет дома». «А, простите, он не говорил, куда он пошел?» «Говорил. За ним приехала какая-то дама в автомобиле». «И он сказал, что она один час уедет за город», — продолжала трубка. Варенуха чуть не прыгнул у телефона и замигал Ринскому. «А куда за город? Куда, простите?» «Кататься». Э -э, «Благодарю вас. Мерси, мерси», — заговорил и закланялся Варенуха. «Сегодня вечером, значит, ваше выступление?» «О да, я помню». «Всего добренького, всего!» — нежно сказал Варенуха и стукнул трубкой. «Он за городом!» — победоносно воскликнул Варенуха. «Уехал в машине, и, понятно, машина сломалась!» «Черт знает, что такое!» — вскричал бледнея римский. «Да, я теперь все понимаю!» — радовался Варенуха. «Он застрял на шоссе!» «В служебный день!» — злобно заговорил Римский. «Впрочем, это на него похоже!» «И зря ты молнировал!» — сказал Варенуха. «Но позволь!» — отозвался Римский. «Мистификация! Мистификация!» «Я бы этого сукина сына!» «Ну что ж, нести?» «Непременно! Непременно!» — настойчиво заговорил Римский. Затем друзья условились так. «Варенуха немедленно отвезет куда следует странные телеграммы, а Римский отправляется обедать. К началу спектакля оба будут на месте». Варенуха прошел по всему зданию кабаре, оглянул все опытным глазом и решил нырнуть на минутку в контору в нижнем этаже, навести там порядок. Он вошел и увидел, что наводить порядок нельзя». В конторе не было никого, и тут же загремел телефон на клеенчатом столе. «Да!» — рявкнул Варенуха, как обычно ряфкают в телефон. «Товарищ Варенуха!» — сказал тенор голос в телефоне. «Вот что! Вы никуда сейчас телеграммы не носите, а спрячьте их! Вообще никуда не ходите!» «Кто это говорит?» — закричал Варенуха. «Товарищи!» «Вы прекратите ваши шутки! Мы вас обнаружим! Я вас отдам моментально, куда следует!» «Товарищ Варенуха!» — сказал все тот же препротивный голос. «Русский язык вы понимаете? Не носите никуда телеграммы и римскому ничего не говорите!» «Вот я сейчас узнаю, по какому вы номеру говорите и...» Здесь Варенухе пришлось повесить трубку, так как он ясно понял, что собеседник его ушел от аппарата. — Римский вышел? — спросил Варенуха у курьерши, выходя из конторы. — Обедать вышли? — ответила курьерша. — Ах, жаль! — буркнул Варенуха. — Дело в том, что у Варенухи в голове вдруг возникла мысль, что он очень выиграет на этом деле с мистификацией. вот он сейчас Пойдет куда следует. Там, конечно, крайне заинтересуется Зазвучит фамилия Варенухи. Садитесь, товарищ Варенуха. А, так вы полагаете, товарищ Варенуха. Интересно. По-человечески говоря, возбудить дело и быть участником в его расследовании. Варенуха свой парень. Варенуху знаем. Администратор, из которого перла энергия, побывал и в кассе. и узнал, что вечер будет боевой. Только что кассирша продала два последних места и вывесила аншлаг. Обойдя, как полководец перед боем, поле сражения, все здание Варенуха вышло из него, но не через главный подъезд, а через боковой, выходящий в летний сад. Варенухе понадобилось проверить, провели ли, согласно его распоряжению накануне, Свет в мужскую и женскую уборные Вот Варенуха и устремился мимо тира, мимо нарзанной будки Жадно вдыхая садовый воздух после душного и испорченного воздуха кабаре Возле выкрашенной в серую краску обычного типа уборной С надписями «Мужская и женская» было пустынно Варенуха вошел в мужское отделение и прежде всего поразился тем что недавно покрашенная заново стена сплошь сверху донизу покрыта непристойными четверостишьями и совершенно дикими рисунками, словом, нужно было красить заново. «Ах, какая сволочь, народ!» — подумал администратор и заглянул внутрь. Он поднял глаза к потолку...